Глава 18. В кругу врагов. Йови. Айван постучал в обитую железом дверь. Над Дрондой только зарождался рассвет, и угловатые тени следовали за нами по пятам. Мы стояли в тихом, неприметном переулке среди домов, нависающих каменными громадами. Прошло достаточно времени, прежде чем в глубине помещения раздались тяжёлые шаги. Дверь отворилась, и в щели показалось заспанное лицо мужчины. Кто такие? Чего вам надо? спросил хозяин не слишком любезно. Эйван сделал жест, и наложенная мной иллюзия сползла со скрытого под капюшоном лица. Глаза мужчины расширились, он торопливо отступил, впуская нас на порог. Эйван, к каким судьбам? Хозяином дома был господин Фаон, давний приятель инквизитора. В Ронде я могу рассчитывать только на него. Фаон обязан мне жизнью. Он торгуется, однажды я спас его от медведы. Он спрячет тебя на время, а я должен присоединиться к братьям, так сказал мне Эйван. После трагического известия мы сразу двинулись в путь. С апфер летел всю ночь напролёт, а в Ронду мы вошли скрыв внешность под маской иллюзии. Нас не должны были узнать. Город наводнили инквизиторы, и Эйван не хотел, чтобы меня видели рядом с ним. Это опасно, Йови, побереги себя хотя бы ради меня. Всё во мне противилось этому решению, но пришлось подчиниться. К тому же я понятия не имела, чем могу помочь и что предпринять, не подставив своими действиями Эйвана. Нежность этой короткой ночи сплотила нас ещё сильнее. Не хотелось отпускать его от себя ни на миг. При мысли о том, что нам предстоит разлука, внутри всё холодело и съёживалось, а разум начинал подкидывать страшные картины. Эйван беседовал с Фаоном недолго, я не пыталась подслушивать разговор. Просто стояла посреди комнаты, уставившись в стену невидимым взглядом. Потом дверь скрипнула. Инквизитор подошёл ко мне со спины и крепко обнял. Наверное, с таким пылким отчаянием обнимают тех, с кем прощаются, больше не надеясь на встречу. Скользнула неприятная мысль, и я разозлившись, погнала её прочь. Нельзя позволить всяким глупостям расшатать моё самообладание ещё больше. Надо держаться. обещаешь, что не будешь вмешиваться. Сиди тихо, и для тебя всё обойдётся, прошептал он. Я повернулась и положила руки ему на плечи. Айван был бледен, губы упрямо сжаты, брови сведены напереносице. Синие глаза пылали холодной решимостью. Обещаю, шепнула я, отвела глаза, потому что не уверена была, что послушаюсь. Наверное, он это почувствовал. Вздохнула и сокрушённо покачала головой. потом резко прижал к себе. Наказание, а не ведьма. Я помолюсь хаосу и порядку, чтобы ты вернулся ко мне живым. Собственный голос прозвучал глухо, словно говорила незнакомая мне женщина, строгая и непогодам серьёзная, женщина, которая провожала любимого на битву. Руки не хотели разжиматься, когда Эйван отстранялся. Сразу стало холодно, тоскливо и пусто. Долгие прощания, лишние слёзы. Но я бы всё отдала, чтобы остановить время и замереть в этом моменте. Эйван приложил два пальца к губам, послал мне невесомый поцелуй и улыбнулся скупа, как умел только он. Но в этом жесте было куда больше чувств, чем в громких и пышных фразах. После его ухода я не могла пошевелиться, стояла, пытаясь успокоить разошедшееся сердце и привести мысли в порядок. Спустя недолгое время в дверь постучали. На пороге показался опрятно одетый и неестественно бодрый Фаон. На вскидку я могла дать ему лет 45. У него был крупный лоб, сводающимися над бровными дугами широкие плечи и округлый живот, нависающий над поясом штанов. Но этого человека нельзя было назвать изнеженным, привыкшим к кроскаше и перям купцом. Возможно, в молодости он занимался тяжёлым трудом или даже воевал. Откашлявшись, Фаон произнёс: Госпожа Йованна, я велел служанке подать завтрак. Не составите мне компанию? Да, конечно. Я кивнула и сделала шаг вперёд. Нехорошо отказывать человеку в гостеприимстве. Да и подкрепиться не мешает. Силы мне ещё понадобятся. Сквозь шторы в столовой пробивался ранний утренний свет. Солнечные зайчики скакали по плитке и серебряным приборам. Мясные рулетики, овсяная каша с ягодами и свежий хлеб источали удивительные ароматы. Но запахи и вкус проходили мимо меня. Еда не приносила насыщения. Хозяин чувствовал неловкость, как и я. Он пытался что-то рассказывать, я отвечала не впопад. Все мысли были с моим инквизитором. "Вы очаровательны, Йованна. Не думал, что Эйван так скоро обзаведётся невестой", произнёс Фаон с улыбкой. "Я знаю его уже лет 10. Он всегда был таким закрытым, спокойным, выдержанным". Последнюю нашу встречу клялся, что жениться не собирается. А сегодня попросил приглядеть за своей невестой. Не расскажете, как вы с ним познакомились? Я слушала его приоткрыв рот. Невестой? Он сказал: "Невестой?" И тут же велела себе успокоиться и придержать глупые мечты до лучших времён. Как и Иван намерен на мне жениться, ведь мы даже коснуться друг друга нормально не можем. Но всё равно руки охватила предательская слабость, а внутри поднялась волна горько-сладкой радости. Или он сказал это нарочно, чтобы у торговца не возникло лишних вопросов. Фаун не знает, что я ведьма. Ох, понимаю, я смутил вас своим бестактным вопросом. Простите, госпожа Йованна. Поспешил извиниться купец, а я порадовалась, что лезть в душу он не собирается. Как долго вы его знаете? Послушать о жизни Эйвана, из уст другого человека, было любопытно. Я внимательно смотрела на лицо собеседника, на то, как разглаживаются его черты. Ох, мы знакомы уже давно. Он может показаться грубым и замкнутым, но на самом деле магистр Эйван очень добрый человек. Я перевозил свои товары, когда на караван напали две ведьмы. К счастью, он оказался поблизости. Я успел помочь мне и моим людям. Его главной целью было уничтожение ведьм, а людские потери неизбежно случаются. Но в первую очередь он думал о простых людях, боялся их ранить, поэтому сам пострадал. А ещё Эйван всегда держит слово. Если что-то обещал, обязательно сделает. Будьте уверены. Купец ободряюще улыбнулся. Фаон замолчал и вытер платком вспотевший лоб. На душе у меня потеплело, и боль от разлуки перестала ощущаться так остро. После завтрака купец показал редкие диковинки, которые привозил из разных стран. Пытался развлечь разговорами, но мне хотелось остаться наконец одной. Надо было как следует подумать. Я опустилась на пол своей временной комнаты и уронила руки на колени. Легко сказать: "Сиди тихо, Йови". Да только выполнить трудно. Ненавижу беспомощность. Чувствую себя абсолютно бессильной и бесполезной. Как я могу сидеть в этой безделье и праздности, пока Эйван где-то там, и неизвестно, что с ним? Зачем мне магия? Зачем этот проклятый хаос? Зачем фамильяры, если я, как маленькая девочка, не знаю, что со всем этим делать? Я стиснула пальцы и почувствовала, как пульсирует ладони, а кожа начинает печь от нахлынувшей силы и оставленных нактями ранок. Аликон позвала шёпотом, а потом, осмелев, произнесла уже громче: "Алькон, мне нужно увидеть своего фамильяра. Находиться одной невыносимо". Но время шло, и ничего не менялось. Может, он не успел набраться сил для перехода в мой мир, или разочаровался во мне и теперь никогда не явится. Но раньше он приходил на помощь. Подушечки пальцев коснулись каменного пола, и от руки по всему телу пробежала дрожь. Я уже использовала магию, чтобы увидеть Эйвана. А этот город весь сложен из камня, и крепость инквизиторов тоже. Губы беззвучно прошептали заклинание. Ну уже, матушка-земля, услышь. Пространство начало расплываться. Перед внутренним оком мелькали сырые стены, холодные подвалы и лестницы. Камни сначала времён были молчаливыми свидетелями מתворящихся событий, но мало кому удавалось их разговорить. Я почти не дышала, а сердце замедлило бег, когда перед глазами стали появляться смазанные серые тени. Инквизиторы. В башне происходило какое-то движение, в сумраке вспыхивали факелы и зажигались магические знаки. Взгляд отчаянно искал одну единственную фигуру, метался туда-сюда. И вот, когда волнение достигло пика, я увидела его. Поняла каким-то шестым чувством, узнала со спины в этом полумраке и хороводе теней. Эйван быстро шагал по коридору. Рядом с ним высокий, широкоплечий мужчина в форме инквизитора. За спиной ещё четверо. Они о чём-то беседовали, но голосов я не слышала. Они спешили. Ночью Эйван говорила о портале, быть может, они идут к нему. Прямо по коридору была дверь, но прежде чем Эйван коснулся её рукой, я ощутила опасность. Просто сердце сбилось с ритма. Просто холод заструился по венам, просто Что-то не так, что-то. О, хаос. Я быстро рванула из комнаты, пронеслась перед остолбеневшей прислугой, распахнула входную дверь, впуская утреннюю прохладу. И в этот миг солнечный свет загородили три фигуры в чёрных балахонах. Время остановилось, замерло. Только где-то звучали голоса Фаона и служанки. Не говоря ни слова, мы вскинули руки. Кто окажется быстрее? Я не успела закончить заклинание, сильный толчок швырнул меня на пол. Я ударилась затылком о камень. В глазах полыхнули белые искры. "Ведьма", прорычал один из инквизиторов, взяв сообщников. Мельала остальным, указывая пальцем в сторону побледневшего фаона. "Это какая-то ошибка", начал купец, глядя распахнутыми от ужаса глазами на приближающихся инквизиторов. "Магистр Эйван" Рендатель. Отрезал человек в капюшоне, а мне будто нож под рёбра загнали. Они догадались. Они всё поняли, а мы были слишком беспечны и неосторожны. Но почему я не послушала Эйвана? Почему делала всё наперекор? Ято сознание того, что невинные люди могут пострадать, что мой Эйван сейчас в опасности, меня накрыло. В считанные мгновения комнату наполнил аромат хаоса. Он сочался из-под пола, вихрился под потолком и за окнами, стучался в двери и шептал сотнями голосов. Инквизиторы тоже это почувствовали. В воздухе вспыхнули охранные знаки, руны порядка, призванные изгнать хаос прочь. Но древняя сила была неумолима. Она словно сорвалась с цепи, снова принялась осаждать меня биться и соблазнять. Этот настырный шёпот раскачивал самообладание и волю, предлагал отречься от самой себя. Перед глазами стало темно, словно кто-то набросил мне на голову толстое одеяло. Я перестала существовать. Тело растворилось. Остался лишь разум, а ещё страх и гнев. "Алькон", позвала я, уже почти не веря, что коварный фамильяр появится. Расчитывать придётся только на себя. Напор хаоса ослаб. Заработали сдерживающие руны инквизиторов. Пол под ногами нагрелся, будто глубоко под землёй занелся пожар. Это заняло долю мгновения. Если ничего не сделать, всё здесь запылает. Сдавайся, ведьма, и эти люди не пострадают. Ещё одно важное правило ведьм: не верить никому, особенно инквизиторам. Они всегда жестоко расправлялись с нашими пособниками и просто сочувствующими. Поэтому и Фауны, и всех его слуг никто не помилует. Надеюсь, они уже бросились на утёк, пока мы были заняты друг другом. Крайм глаза я увидела, как кто-то выскакивает в открытое окно. Вокруг меня воздух загустел и начал закручиваться спиралью. Призрачный ветер парусил платье и швырял волосы в лицо. Двое инквизиторов успели воздвигнуть щиты, а остальных порыв ветра отбросил в сторону. Раздался грохот и звон битого стекла, а я ощутила, как внутри собирается волна. Она смела парализующее заклятие, которое пытались на меня набросить. Пальцы и ладони запульсировали. Магервалась наружу. Держать оборону. Из хаоса пытается прорваться какая-то тварь. Аликон. Милькнула мысль и тут же погасла, потому что рядом со мной вспыхнул столб огня. Враги решили наплевать на всех, кто остался в этом доме, кто идёт по улице или живёт по соседству. Ради того, чтобы уничтожить меня, они готовы были пожертвовать мирными жителями. Неужели я этого стою? только об этом подумала, как по стенам пробежала дрожь, а следом трещина. Огонь лизал крышу и растекался золотыми змейками по полу. Инквизиторы не останавливались, складывали всё новые и новые роны, призывая ещё больше огня. А я не могла сломать барьер, удерживающий от убийства. Сейчас я ненавидела свою нерешительность и слабость. Передо мной враги, они хотят моей смерти. Но страшно даже пытаться отнять чужую жизнь, поэтому я медлила, как и в битве с сёстрами. Пыталась уворачиваться и думала, как сбежать. Но силы оставалось всё меньше, кожа горела от жара, тело било дрожь от рвущегося изнутри хаоса. На лицо упала прядь волос, полностью седая. Я смахнула её рукой и случайно оцарапала себя длинными и острыми, как бритвы ногтями. А может, хватит сдерживаться? Я же ведьма, отродье хаоса. жестокая, бездушная тварь. Значит, надо оправдать их слова. С лица одного из инквизиторов слетел капюшон. Сквозь разделяющую нас стену пламени я увидела его лицо. Врак был молод, совсем юноша. В голубых глазах пылала ярость и ещё страх. Я видела, что он меня боится. Пытается подкрасться, как зверь, потом сразу отступает. Не дай ей проклясть себя, завопил второй. Молнии сорвались с моих пальцев, оставляя чёрные пропалины в стене, и в этот миг на улице зарыкатал гром. В открытое окно ворвался порыв ураганного ветра, всколыхнув огненную завесу и швырнув всех нас на пол. Следом посыпался дождь вперемешку с градом. Дом опасно затрещал, камни заскрежетали, и совсем рядом рухнула часть потолка. Эй, ведьма, я пришёл. Послышался звучный рык и передо мной возник фамильяр. Чёрная шерсть лоснилась, глаза горели как угли. Он хищно повёл носом, чуя кровь. Волк совсем не боялся пламени. Оно лизало бока и лапы, окутывая его коконом. Пришлось задержаться, но эти дураки не знали, кого пытаются связать силы порядка. Алькон, мне надо к Эйвану. Он ведь должен владеть портальной магией, он ведь сильный, да? Я увернулся от заклятия и вскочил на ноги. Собрав все силы, ударила молния, и чуть не ослепла от того, как ярко блеснула молния. Ты уверена? Да. А может, в безопасное место запрыгнем? Ты выглядишь не очень, с сомнением сказал он. "Халкон, прошу тебя". Он недовольно зарычал, явно ругая меня всеми известными ему словами, потом прыгнул и вцепился зубами в предплечье. "Ну, пошли. Что мне с тобой делать? Всё равно сейчас здесь всё рухнет". Но прежде чем мы окажемся там, я должен сказать кое-что важное о тебе и твоём инквизиторе. Эйван. Магистром ордена в Ронде служил мой старый друг Велис. Заклятый друг, если быть точным. Мы вместе учились магии и начинали путь инквизиторов тоже бок о бок. Я знал, что Велис всегда мне завидовал, да он и не скрывал этого. говорил, что если бы не мой отец архимагистр, не было бы у меня таких успехов. Я радовался, когда после его смерти меня из столицы отправили в захолустную терерию, в окрестностях, которые я и встретил Йованна. Наши пути разошлись надолго, и сегодня весть снова передо мной. Он собирал братьев для рывка в столицу, в крепости висело гнетущее напряжение. Слышался звон металла, то и дело раздавались командные выкрики. Мы опоздали, Эйван. Разглагольствовал Велис. Ведьмы ударили первыми. Служба разведки не работает как надо, и ты сообщил о планах ведьм слишком поздно. Да-да, все идиоты, кроме тебя. Мы шли вперёд по коридору. Тут Велис резко замер и обернулся. Серые глаза сверкнули раздражённо, рот сжался в тонкую линию. Раньше девушки находили его красивым, а теперь он исхудал и как будто уменьшился в росте. Пшеничные кудри потускнели и напоминали мочалку. Ты издеваешься? Думаешь, это смешно? Король убит, твоя война с ведьмами развязана. Впрочем, тебя никогда не волновал кто-то, кроме тебя самого, добавил со скрытым злорадством. Не забывайся, Вельс. Сейчас мы в одной лодке. пора забыть старые обиды. Он хмыкнул, и мы продолжили путь. К порталу вела длинная винтовая лестница, она спускалась в подземелье, и с каждым шагом воздух становился всё более затхлым. Архимагейстер объявил срочный сбор. Ему донесли о готовящемся перевороте. Но эти твари оказались быстрее. Где-то был Эйван, как узнал о заговоре. Гонялся за ведьмой. Она оказалась весьма говорливой. Я ухмыльнулся. На какой-то миг показалось, что в глазах Вельса мелькнуло знание, словно он мысленно сообщал о том, что знает мой секрет. Меня бросило в жар, сердце ускорило бег, и силой воли я подавил не вовремя взыгравшие чувства. Как и все инквизиторы, заклятый друг мог улавливать эмоции и колебания магического фона, которые те вызывали. А значит, мог почувствовать ложь в моих словах. Хотя на самом деле это была не ложь, скорее полуправда. Мы ведь не видели настоящей войны. Ты готов? Что-то тебя сегодня распирает, друг? Видимо, не успел подготовиться. Нервы шалят. Хватит грубить, огрызнулся он. Я думал, ты успел повзрослеть за эти годы. Мы спустились и зашагали по коридору. Тревожно вспыхивали факелы, появилось чувство, будто за мной кто-то следит, словно камни пробудились и открыли тысячи глаз. К нам подтягивались другие инквизиторы. Их шаги отдавались в голове колокольным звоном. То ли от духатый подземелья, то ли от этих звуков голова закружилась, а в весках запульсировало. До заветной двери оставалось десяток шагов, как вдруг меня приморозило к месту. Ни рукой, ни ногой не двинуть, даже язык онемел. Что за чума? По полу потекли алые ручейки, складываясь в узор пентаграммы. Я оказался заключён в магическую ловушку. Путь преградила фигура Вельса. Он смотрел на меня тяжёлым пронизывающим взглядом. Значит, не показалось. Он действительно знал. Но как? Откуда, мать его? По телу пополз противный холодок страха. Йови. Моя ведьма, я ведь оставил её совсем одну. Попытался зарычать, дёрнуться, но путы магии держали крепко. Я видел, как сужается кольцо инквизиторов, моих братьев. Но брат еле они мне сейчас. Не так быстро, Эйван, произнёс Вельс глухо. Предателям не место среди нас. Даже если ты попал под чары той рыжеволосой ведьмы, вины с тебя это не снимает. Ты должен был сопротивляться. А если не смог, ты слаб. Ты не пойдёшь с нами, а останешься здесь. Когда всё закончится, тебя будут судить по закону. Даже твоё высокое происхождение тебя не защитит. Вельс не упустит случая погубить меня. показать, что он лучше предать позору моё имя и имя отца. Да плевать. Единственное, что меня занимало судьба её Ванны. Взгляд заклятого друга резал без ножа. Я чувствовал, как сердце обливается кровью, как рвутся жилы в груди. Надо сложить пальцами знак отмены и разрушить ловушку. Даже если после этого на меня бросится вся свора, буду биться до последнего и утащу за собой хотя бы нескольких. И Вельса, обязательно его. Пока он смотрел на меня, наслаждаясь триумфом, я взывал к порядку. Пытался собрать силу ради единственной попытки, сосредоточить её в левой руке. Пальцы, словно замороженные в лёд, двигаться не желали. Ты спросишь, как откуда он узнал о моём предательстве. Вильс улыбнулся горько и печально, словно ему было жаль. Выражение радости в глазах потухло. Когда тебя предают братья, когда отворачиваются Это больно. Я чувствовал кожу осуждения, с которым глядели инквизиторы. Они готовы судить меня уже сейчас, невзирая на слова своего магистра. Орден на расправу скор. Тэй и Элен встретили вас в лесу. Они хотели уничтожить ведьму, но ты её отбил, сказав, что сам доставишь на суд. Передмысленным взором стал тот момент, когда я обезумев от злости забирал её ванны из рук братьев. Тогда я не понимал, что за чувством гнева стоит нечто большее. Но уже считал ведьму своей собственностью, трофеем, добычей, кем угодно. Авельс всё говорил, и каждое слово хлестало наотмашь. Братья оказались легковерными, склонили голову перед твоим авторитетом и авторитетом твоего отца, бывшего архимагистра. Но каково было их удивление, когда они увидели тебя с ведьмой в другой деревне? Когда к его дёрнулся инквизитор сухо кашлянул. У них не осталось сомнений в том, что именно вас связывает. Ты не отдал её под суд. Не убил сам. Ты её обнимал. Последние слова он сопроводил гримасой отвращения. Вот царила тишина. Мы смотрели друг на друга, и я остро сожалел, что взглядом нельзя сжечь. Рука затекла, а пальцы дрожали в попытке сложить этот проклятый знак. Но уже ещё. Порядок знает, что у меня своя правда. Он не может отвернуться сейчас. Что ты на это ответишь, Эйван? Почему после вашего появления в деревне на неё обрушился шторм? Твари слетелись туда, будто их кто-то позвал. Может, ты участвовал и в заговоре против короля? Ты с ними заодно, и вы приготовили план. Грандиозную ловушку куда хотите заманить нас всех. Почему ты нас предал? Что тебе посулили ведьмы? Силу, которую у тебя и без того в достатке. Пощаду, власть, вечную жизнь. Вель стучно безумен. Я рванулся, чувствуя, как трещат магические путы. Вздулись жилы на руках и шее, мне удалось шевельнуть рукой. Мы смотрели друг другу в глаза, ожидая, кто сдастся первым. Потом Вельс моргнула, опустил взгляд и заметил, как мои пальцы сложились в знак. И тут произошло сразу несколько событий. Он распахнул рот, готовясь закричать. Рука стиснула рукоять клинка. Я сбросил магическое цепенение. Дверь за спиной Вельса хрустнула, слетев с петель, как от сильнейшего пинка. Смела его, а потом и меня с ног. Если бы в последний момент я не успел отклониться в бок, приложился бы головой о каменный пол. Отак упал на локоть. Тело пронзила острая боль. Ведьма, тварь. Из двери, что вела к порталу, вырвался чёрный туман. Хаос мгновенно заполнил подземелье, вытеснил воздух. Я поднялся рывком, выхватил здоровой рукой меч и приготовился отражать вторжение ведьм. Но замер, поражённый. Перед нами озираясь вокруг безумными глазами в ореоле разметавшихся белых волос стояла Йови